Али Камур. Соблазн. Любовь и страсть. Глава первая. Небо темнело стремительно. Над дорогой нависли тяжелые свинцовые тучи, и первые капли дождя упали на ветровое стекло. Эрика прибавила скорости. Сколько она уже едет? Час? Или три? Впрочем, это совсем не важно. Главное не останавливаться, а если ехать достаточно быстро, возможно получится улизнуть от этой чудовищной боли. От боли, которая сейчас сжимала сердце своей мерзкой когтистой лапой. Эрика переключилась на четвертую и втопила педаль газа в пол. Старенький Шеви жалобно взвизгнул, заурчал и стал стремительно набирать скорость. Мерзавец. Циничный ублюдок. Мысль о том, что ее муж, с которым она целых шесть лет делила постель, сейчас спит в ней с какой-то сукой, приводила в отчаяние. Эрика застонала. Как он мог? Как? Слезы жгли щеки, и, стекая по подбородку, скатывались в ложбинку между грудей. Эрика их не замечала. Она думала лишь о том, что жизнь ее рухнула, и боль никогда не покинет ее бедное сердце. дранный кабель Уэйн разбил его. Эрика с силой ударила по рулю, и старушка Шеви жалобно чихнула. Затем дернулась и стала замедлять ход. Нет, только этого ей не хватало. Эрика успела свернуть к обочине прежде, чем машина окончательно заглохла. Черт! Опустив голову на руль, Эрика разрыдалась. Дождь усилился, капли гулка барабанили по крыше, и под этот монотонный звук Эрика кое-как успокоилась. Она поправила зеркало заднего вида так, чтобы видеть свое отражение, и застонала. С той стороны на нее смотрела совершенно незнакомая девушка. Бледное, осунувшееся лицо, под глазами черные дорожки от слез, смешанных с тушью, припухший с покрасневшим кончиком нос. Эрика провела ладонью по щекам и горько усмехнулась. Какая ирония судьбы! Муж тысячу раз обещал отвезти ее машину в сервис, но всякий раз ему мешали какие-то неотложные дела. И ведь она дура верила. А сколько предупреждали подруги, Твоему что-то еще в ходок, говорили они прямо в глаза. Завидуйте молча, смеялась она в ответ, уверенная в безграничной любви Уэйна. И вот сейчас с легкой руки этого мерзавца она застряла на пустынные дороги, по которой нормальные люди и днем-то не особо ездят, а уж в такое время обида и боль с новой силой сдавили тисками горло. На глазах невольно выступили слезы. Стоп. Хватит. Эрика сердито тряхнула головой. Сейчас нужно решить проблему с машиной, а горевать можно потом. Времени у нее предостаточно, целая жизнь впереди. Она включила навигатор, чтобы понять, как далеко успела отъехать от города и в какую дыру ее занесло. Темный монитор мигнул голубоватым свечением. И тут же погас. Вот это уже не смешно. «Когда он успел разрядиться?» Эрика пошарила по соседнему сиденью в надежде обнаружить телефон, но, увы, видимо, оставила его в прихожей, когда в спешке покидала дом. Она снова вспомнила, как, вернувшись пораньше с работы, с бутылочкой шардоне и прекрасным настроением, вошла в супружескую спальню и увидела мужа в объятиях этой белокурой шлюхи. Горло подступил ком, Но рыдать река больше не собиралась. Вместо этого она мертвой хваткой вцепилась в руль и, что есть мочи, заорала. Выпустив боль наружу, она откинулась на сиденье и устало закрыла глаза. А ведь психологи правы. Это чертовски приятно и вполне себе эффективно. Конечно, боль никуда не исчезла, но хотя бы стала терпимой. Да, с этим, пожалуй, можно жить. «Но вот что делать прямо сейчас?» Стук в окно заставил Эрику вздрогнуть. Она открыла глаза и уставилась на высокую фигуру в темном, стоящую рядом с водительской дверцей. Сердце стремительно ухнуло вниз. В окно снова постучали, и Эрика приоткрыла дверь. «Проблемы с машиной?» Голос мужчины звучал жестко, но при этом очаровал своей глубиной. «Нет!» Пискнула она в ответ и почувствовала, как лицо заливается краской. «И почему мне так не кажется?» Незнакомец хмыкнул, протягивая руку и приглашая ее выйти из машины. Эрика машинально отметила, что на его безымянном пальце нет кольца. И тут же себя отругала. Какая к черту разница, женат он или нет, если она может получить помощь? Проигнорировав протянутую ей ладонь, Эрика все же выбралась из машины и тут же пожалела об этом. Несмотря на то, что стоял конец августа, дождь был совсем не летним. и струи кололи кожу, заставляя ежиться и трястись от холода. «Садитесь в мою машину, пока окончательно не промокли». Незнакомец кивнул в сторону черного внедорожника, который стоял позади ее шеви, и освещал фарами дорогу, словно прожектор спасателей. «Я вызову помощь, пока отвезу вас в отель». «Зачем?» — испуганно пролепетала Эрика. «То есть спасибо, конечно, но зачем меня куда-то вести Она осмелилась, наконец, поднять голову и рассмотреть бог знает откуда взявшегося спасителя. Он был хорош собой, пожалуй, что даже слишком широкоплечий атлант с копной густых темных волос и резким проницательным взглядом. Он был идеален. Черная рубашка намокла и прилипла к телу, словно нарочно демонстрируя его рельефы. Верхние пуговицы были небрежно расстегнуты. Эрика видела, как струйки дождя, лаская адамовое яблоко, стекают по шее на грудь и исчезают под воротом. Внутри что-то затрепетало. Вдоль позвоночника прошел электрический ток, и волоски на теле зашевелились. Эрика судорожно сглотнула, пытаясь отогнать неуместные ощущения. Выходила не очень. «Хотите, чтобы я оставил вас здесь одну?» — с нажимом спросил незнакомец. При этом его бровь изогнулась, а в глазах появился странный блеск. «Я взрослая девочка, как-нибудь справлюсь». Эрика начинала нервничать. Ей вдруг захотелось исчезнуть. Не просто уехать, а именно раствориться, кануть в небытие. Каким-то шестым чувством она знала. Загадочный незнакомец не оставит ее в покое и будет преследовать до тех пор, пока... Пока что. эрик внутренне сжалась. По лицу мужчины скользнула тень. «Вы устали, напуганы, я понимаю, но оставаться здесь по меньшей мере бессмысленно». Сейчас он говорил с ней почти ласково. Если бы не его взгляд, а опасный взгляд хищника, можно было бы подумать, что он всерьез обеспокоен ее положением. «Как только вашу машину починят, то сразу подгонят к отелю, а вы за это время хотя бы сможете отдохнуть». Глаза незнакомца блестели. И сейчас Эрике стало казаться, что в них есть что-то опасное. Да и вообще, с чего это он так прицепился? Не выдержав пристального взгляда, она отвела свой. «Соглашайтесь?» «Нет». Эрика с опаской взглянула в лицо назойливого спасителя. Мужчина смотрел на нее с усмешкой. «Он что, издевается?» Эрика с досадой поморщилась. «Что ж, ваше дело» согласно кивнул незнакомец. «Тогда сидите тихо и никому не открывайте до приезда помощи». Он придержал дверь, дожидаясь, пока Эрика усядется в машину. «Не благодарите». В его голосе чувствовался сарказм, но Эрика на него не отреагировала. Несмотря на предложенную ей помощь, незнакомец пугал ее до дрожи в коленках, и все, чего она хотела сейчас, это поскорее избавиться от его присутствия. Мужчина снова усмехнулся, а затем, не прощаясь, направился к своей машине. Эрика услышала, как зарычал мотор, и через мгновение огромный внедорожник скрылся вдали, оставив ее наедине с растрепанными чувствами.